Поздно вечером Станислав поднял валявшийся на полу блокнот. Видимо, Котька с диванчика сбросила. Пролистал, то одобрительно, то удивленно хмыкая. На мелочей прорисовывая морды животных, людей Ланс почему-то рисовал без лиц. Поймать движение, характерную позу — без проблем. Но черты лица Ланс даже не пытался наметить. Впрочем, людей в блокноте было мало. В основном где-то вдалеке, со спины, как часть фона. На последней странице вообще оказался пустынный пейзаж. Берег не то море, не то огромного озера. Прибрежные скалы низкие, далеко наползающие на берег волны, почти без пены. Облака, несколько птиц, два симметрично висящих над водой солнца, и улетающий между ними флайер. На нем Ланс сломал карандаш. Видимо, слишком сильно нажал, почти проткнув бумагу и посадив жирный черный штрих, первым бросавшийся в глаза. Капитан закрыл блокнот и аккуратно положил его на диванчик, чувствуя себя как-то неловко, словно в личный дневник заглянул. На берегу пусто. Поздняя осень, пляжный сезон давно закончился. Тучи разогнала только к вечеру. Песок мокрый и темный, как графитовый стержень карандаша. Приказ. Подойти к стоящему на причале флайеру, отдать чемодан его пилоту, взять у него другой чемодан, просканировать, и открыть, провести анализ вещества — Если состав соответствует заданным параметрам закрыть чемодан и отнести хозяину. Хозяин временный. Он взял киборга на прокат на сутки. Предупредил, что, возможно, не вернет. Иди. Ланс идет. Чемодан надо нести очень осторожно и одновременно уверенно. Люди так не умеют. Скучное задание. Зато они с хозяином целый час летели сюда от города и за иллюминаторами кружили большие пестрые птицы. На обратном пути, наверное, тоже будут кружить. Пилот флайера выходит ему навстречу. «Привет!» Ланс застывает на месте и по программе, и просто так. Безликий человеческий образ плывет, плавится, подгружается, как в компьютерной игре, обретает черты. Миг назад это был пожилой мужчина в сером костюме, сейчас смуглый темноволосый парень в бандане и комбезе. «Что? Кибера прислал!» Белозубо улыбается он, глядя на Ланса с насмешкой и как будто с жалостью. Знакомый голос режет уши, и флайер тоже знакомый, внезапно осознает Ланс. Уже не белый, а синий-оранжевый, заостренным носом и вычурной надписью на борту. А чё сам не подошёл? Боится меня, что ли, после того раза? Зря. Ну, повздорили чуток, так ради дела же. Давай сюда свою поноску. В чемодане пилота... Плотно уложенные пластиковые контейнеры с завинчивающимися крышками. Состав соответствует. В чемодане хозяина куча прозрачных кристаллов и двойное дно. Обычно даже при прямом приказе «не двигайся» у киборга остается мизерное процентов 5 «свобода воли» дернуть головой, скосить глаза, застонать. Но сейчас у Ланса нет даже этого. Он может только смотреть, как уже снятый и неумолимо приближающийся к финалу фильм. «Окей, в расчете Передавай привет, старому храчу. Пилот, небрежно кидает чемодан на соседнее сиденье, иронично машет рукой скалом, почти угадав, за какой прячется хозяйский флаер, и захлопывает дверь. Флаер фирменной свечой взмывает в небо, выравниваясь под самыми облаками. Когда он пролетает над серединой озера, раздается взрыв. Горящие обломки фейерверком падают в воду, шипят, пускают струйки дыма. В расчете. Когда Тед залез под одеяло и, пожелав ланцу спокойной ночи, отвернулся к стене, котик еще увлеченно играл во что-то на коме, лежа на матрасе, животом вниз и приподнявшись на локтях. Слабое свечение устройства пилоту не мешало, шума от соседа практически не было, и Тед заснул почти мгновенно. Проснулся он в абсолютной темноте. По ощущениям, до будильника еще часа три осталось, спать хотелось с дикой силой, Тед нарочно никогда не включал в каюте ночную подсветку и свободно ориентировался в корабле на ощупь. Но темнота, зараза, все равно иногда его пугала, особенно когда в ней раздавались тихие непонятные звуки. Ах да, Тед вспомнил про Ланса, но успокоиться почему-то не смог. Начал прислушиваться, все более напряженно, Хотя, казалось бы, зачем? Даже если любопытный котик решил покопаться в его вещах, ну не украдет же, просто посмотрит. Хотька тоже вечно то на полку запрыгивала, то носки воровала. Один раз запуталась башкой в ручке полиэтиленового пакета с пустыми пивными банками, перепугалась и поскакала по всему кораблю вопя и грохача. Тед потом долго оправдывался, что не издевался над глупым животным, оно само. Но эти звуки были какие-то бессмысленные и оттого жуткие. — Свет! — не выдержал парень. — Если что, скажет, что в туалет захотел. И почти не соврет. Ланс не лазил по полкам и пакетам. Он лежал на прежнем месте, раскинув руки и подергиваясь, как в припадке. Скрюченные пальцы скребли по полу, из угла рта тонкой струйкой стекала слюна, вытемнив пятно на подушке. «Ланс, ты чего?» Киборг тут же затих, вытянулся слепо, глядя в потолок, и пять секунд спустя механическим голосом доложил. «Проверка завершена, все системы в норме». «Ланс, твою мать!» Тед сам не помнил, как слетел с койки и очутился на коленях возле матраса. «Проснись! Нормально проснись! Посмотри на меня!» Стряхнутый за плечи киборг покорно сел и уставился на Теда. Зрачки медленно сужались, лицо становилось все более человеческим и сонным. В конце концов Ланс зевнул, вытер рот и с надеждой спросил. «Приказ еще актуален?» «Да», — нервно подтвердил Тед. «Пока я не убежусь, что с тобой все в порядке». «Со мной все в порядке». Удивленно сообщил Ланс, самодиагностика успешно пройдена. На тебя только что крючило, как столбником. Непроизвольные мышечные спазмы, сбой системы, критических ошибок не обнаружено. Котик снова зевнул и спросил: Мне можно спать дальше? Э, «Э-э... ну, наверное. Здесь, на всякий случай, уточнил Тед, уже начиная сомневаться, не почудилось ли ему черти что с просони. В коридор выйти не хочешь? Нет, здесь тоже нормально. Серьезно ответил Ланс и, как ни в чем не бывало, лег, завернулся в одеяло и закрыл глаза. Тет ошеломленно смотрел на киборга еще минут десять, пока до него не дошло, что разговор давно окончен. Ланс действительно уснул, причем сразу же. Тогда Тэт вернулся в постель, убавил свет до минимума, опасаясь тушить полностью, откинулся на подушку и пробормотал. — Что же такое страшное тебе синица? Утром Ланс радостно выскочил из чужой каюты и отправился помогать дежурному по кухне. На этот раз им оказался Вениамин. И очень удивился, когда хмурый и невыспавшийся Тед не только первым делом припомнил ему ночное пробуждение, но еще и остальной команде нажаловался. Из-за такой ерунды. Ему же здесь гораздо большее прощали. — Да мы не сердимся, глупенький, — попыталась втолковать Полина насупившемуся котику. — Просто надо было сразу нам все рассказать. Ланс продолжал смотреть на девушку с искренним недоумением. «Что все?» «Я же бракованный», — с упреком напомнил он. «Вы же знали». «Вот что значит правильно сформулировать вопрос», — вздохнул Вениамин. «Ну да, просто захотелось поспать в коридоре. А предваряющие кошмары — дело привычное. Они идут в комплекте с браком. И давно у тебя эти... сбои?» «Оказалось, уже больше года. Но раньше они были редкостью, раз в месяц, два... На космическом мозгоеде их сперва тоже не было, первый приснился три месяца назад, и с тех пор все чаще и чаще. Иногда раз в неделю, иногда через день, а сейчас случайно получилось три дня подряд. Прежний хозяин ничего не замечал, да и тут бы не заметили, если Планс не переселился в коридор. Что Лансу снилось вчера и позавчера, он не вспомнил. Да и сегодняшний сон с трудом, бессмысленными обрывками, и то лишь потому, что Тед его разбудил. Кажется, как раз что-то про Теда. «И что я в этом с ней сделал?» — спросил пилот с обидой. «Каким таким монстром, а главное, за что выставляет его Лансово подсознание?» Прекратил жизнедеятельность. Тед кашлянул от неожиданности. Ланс попытался незаметно удрать. Ну, раз не сердится и все выяснили, зачем он им еще нужен. Но его многоопытно сцапали сразу с трех сторон. «Возможно, Ланс потому и повадился спать в коридоре», — принялся рассуждать Вениамин. «Туда открываются все двери». И это дает ему ощущение контроля над ситуацией. Никто мимо него не войдет и не нападет. «Но почему именно под моей дверью?» «Ты храпишь», — ответил Заланса Дэн, произведя сравнительный анализ десяти вроде бы идентичных дверей. «Чего?» «Неправда». «Правда. Не громко, но из коридора слышно». «Это только тебе слышно». «И Лансу. Видимо, это успокаивает его насчет твоей жизнедеятельности». Дэн знал, что такое ночной кошмар. Казак тоже часто от них страдал, но ему самому никогда ничего не снилось. Самый близкий аналог галлюцинации после операции и потом на Медузе. И это была такая гадость, что Рыжий смотрел на Ланса с глубоким сочувствием. «Может, подсаживать кланцу на ночь предложила Полина. «Будет ему мурлыкать под ухом». «Скорее орать под дверью», — цинично возразил Тед. Котька охотно принимала подношения от всех членов экипажа но оставалась безупречно верна капитану и делила постель только с ним. «Ланс, а ты помнишь, как встаешь и выходишь из каюты?» — спохватился Станислав. «Да», — удивленно подтвердил Ланс. «Ну хорошо, хоть без лунатизма обошлось», — облегченно вздохнул капитан. «Он может подключиться позднее», — утешил друга Вениамин. «Если кошмары учащаются, то они способны и усилиться, взломав механизм естественного паралича». «Чего?» «Ну, это такая штука, благодаря которой человек не двигается и не говорит во время сна, чтобы ему не мерещилось», — пояснил Вениамин. «Можно устроить искусственный. Блокировать мышцы имплантами от засыпания до пробуждения», — предложил Дэн. Лансу эта идея не понравилась. Он предпочитал распоряжаться своим телом от и до даже во сне, пусть и таком неприятном. К счастью, Полина ее сразу забраковала. «А процессор отличится на булическую отмену команды от осознанной?» «Не уверен». Дэн вспомнил, как в похожем состоянии чуть не открутил Теду голову. Но пока-то он ходит после сна, а не во время. Пилот, словно прочитав мысли напарника, потер шею. «Может, и обойдется?» «Если и обойдется, мы об этом, мы же не узнать», — зловеще буркнул Михалыч. «Ему тоже было жалко Ланса, но лучше перестраховаться. Может, таблеточки ему каких? «Я посмотрю всю имеющуюся литературу и подумаю, что тут можно сделать», — пообещал Вениамин. «Глушить проблему медикаментами не выход. К тому же я не знаю, как они подействуют на киборга». «Ланс, давай мы пока просто будем запирать тебя на ночь в твоей каюте, хорошо? Для общей безопасности». Ланс огорченно кивнул. «Он умел справляться с остаточными эффектами сбоя. Можно просто включить свет и поиграть на коме, пока сонливость не перевесит волнение и снова улечься. Но в коридоре он засыпал сразу и не любил запертых ни им дверей. На этом, к счастью, неприятный разговор закончился, и команда занялась повседневными делами. Дэн просматривал трассу «Теодор-инфофайл» по малютке. Изначально космолетчики не планировали на нее высаживаться, только погасить двигатель на орбитальной станции, но ради нежданного груза пришлось изменить планы. Станислав пил кофе и вымоченно льстил новому имиджу Михалыча. «Обкорнанный механик помолодел», и одновременно стал ужасно напоминать беглого зэка. Из санузла снова донёсся истошный крик, на сей раз Вениамина. Все, как по команде, уставились в центр пульта гостиной, но Верочка стояла на месте. Оказалось, Полина просто запихнула в стиральную машину шуарскую киберлису, и когда доктор проходил мимо, та внезапно прильнула оскаленной мордой к прозрачной дверце. «А она не сломается?» — отдышавшись, сердобольно поинтересовался доктор. «Нет». «В инструкции написано, что она водоустойчивая», — заверила его девушка. «Только с кипячением нельзя». Лиса действительно не сломалась, но слегка полиняла и стала мраморной. Полина раскинула ее для окончательной просушки на диванчике, и теперь команда стала шарахаться и от него, прямо в гостеприимные объятия Верочки. «Почему ты вообще решила ее постирать?» — удивился Станислав. «Да я посмотрела. На ней столько пыли собралось, что щетка уже не очищалась», — немного слукавила Полина. Рано утром девушка опять таскала Верочку в душ, и по пути там умудрилась обвить веткой хвост, лежащий возле колонны лисы, и проволочь ее по пятну, выплеснутой из горшка грязи. За ночь Верочка выпустила еще один цветок пока маленький с кулак, но уже вовсю лязгающие лепестками, строгательными молочными, зазубренными. Видите, как ей здесь хорошо, села Полина, не то что в грузовом отсеке. Команда, привыкшая ходить по стенкам, а в случае чего без раздумий падать на пол, выразительно промолчала. К счастью, блаженствовать Верочке оставалось недолго. Космический мозгаед подлетал к малютке. Планета была не такой уж и маленькой, всего на пару тысяч километров в поперечнике меньше Земли. Но на фоне братьев и сестер по системе казалась крошкой. Зато, в отличие от них, была живой, синий-зеленый. Михалыч подошел к обзорным экранам и залюбовался. Денепцы питали слабость к правильным геометрическим формам, и с орбиты их поселения напоминали россыпь шестигранных гаек разного размера. У столицы было даже резьбовое отверстие в виде темного центрального парка. «Надо восходить в космопорт, глянуть предложение по грузоперевозкам и оставить свою заявку», — решил Станислав. «Раз уж мы все равно здесь». «Денепцы стремаются работать с незнакомцами», — сомнением сказал тот. Мы ж потому и решили не тратить время на малютку. Без предзаказа тут ловить нечего. Ну, попробовать-то можно. Вдруг найдется какой-нибудь чужеземный эмигрант, недоверяющий как раз денепцам. Попробуйте, «Попробуйте», — охотно согласилась Полина. «А мы с Лансом доставим Верочку в дендрарий». «А я», — опешил Тед, тоже рассчитывавший прокатиться и заодно увильнуть от еженедельной пятничной уборки. «А ты всё утро надо мной издевался». «Не издевался». «А дружески подшучивал. Ты и так стройная и красивая. Нафига тебе эта диета?» «Я как-то не почувствовала разницы», — едко отозвалась подруга, проигнорировав комплимент. «Ну что, Ланс, отвезёшь меня?» «Да». Это Полина могла и не спрашивать. «Ничего. Теду и корабля хватит. А флайер в основном перешел в ведомство Ланса. Капитан тоже предпочитал, чтобы его возили аккуратно, а не весело». «Тогда иди собирайся». Полина привычно потянулась к макушке котика пригладить вихор на месте старого шрама, вечно образующийся после сна. Ланс также привычно уклонился. Безнадежно, Полли!» — мстительно ухмыльнулся тот. «Котики привязываются к дому, а не к людям». Ланс посмотрел на пилота с недоумением и даже немного обидой. Ему нравился и корабль, и команда, все вместе. Но по голове-то зачем? Он и сам может прическу поправить. «Да шучу я, шучу!» — успокоил его этот. «Правильно, нефиг ей даваться. Он одному уже отрастила косу до пояса». Ланс перепроверил информацию, не соответствующую его данным. Не косу, а хвост. И не до пояса, а всего лишь до лопаток. Но Дэн почему-то не стал поправлять друга, и Ланс тогда тоже. Видимо, опять загадочная шутка. Космический мозгоед благополучно совершил посадку на пригородном космодроме Накормленную и на время присмиревшую Верочку прикрутили к крыше флайера, а потом потратили столько же времени, чтобы снять оттуда Полину, желавшую разделить со своей подопечной все тяготы пути. «Но чтоб не выше 10 метров над землей и не быстрее 20 км в час», — в десятый раз повторила девушка, наконец угнездившись в кабине. Ланс терпеливо кивнул. «Ничего, на обратном пути нормально полетают». Проводив флайер, Станислав вернулся в пультогостиную и обнаружил, что Тед успел начертить на оставшемся от верочки грязевом круге пентаграмму и воодушевленно пересказывает стоящему в ней Дену сюжет блокбастера «ВИ-2187». «Вот, прикидываем, чем эту грязюку с пола отирать», — торопливо соврал Теодор, и напарники на наперегонки рванули в кладовку за инвентарем. По привычке вдоль стен а не напрямую. «И лесу заодно с дивана уберите», — полетела им вслед суровая, — Тед хотел положить лесу на ее обычное место возле особо ударов опасной колонны, но оказалось, что мелкие брызги грязи долетели даже туда. Похоже, придется вымыть весь пол, иначе Ви не оставит их в покое. Пилот вынес игрушку за порог, и теперь она присматривала за уборщиками из коридора, как демонический надзиратель, светясь всем телом и лазерно пламенея глазами. «Денька, где пульт?» — не выдержал Тед. «Она на меня пялится». Киборг пристально посмотрел на лесу, и та потухла. «Тед, а тебе снятся сны?» — внезапно спросил он у напарника. «Конечно», — беспечно отозвался пилот. «Вчера под утро такие две приснились, ух, аж просыпаться не хотелось». они всем людям снятся?» «Наверное». «А что?» Дэн задумчиво поскреб ногтем особо стойкое пятнышко. Раньше он считал, что сны снятся только людям, оказывается, не только. «Мне нет». «Или ты просто этого не помнишь», — предположил Вениамин, протиравший стол. «Ланс вон тоже не помнит своих снов. Если бы Тед не заметил...» «Если бы что-то подобное заметил кто-нибудь из моих хозяев, меня бы ликвидировали», — уверенно возразил Дэн. «Да ты у нас вообще мастер маскировки», — усмехнулся доктор. «Возможно, ты привык жестко контролировать себя даже во сне, а Ланс еще маленький, и впечатлительный». «В любом случае, с человечностью сны никак не связаны», — убежденно добавил Тед. «Только, как видишь, с проблемами». Дэн подумал и кивнул. «В общем-то, да, такой признак человека ему, пожалуй, не нужен. Но все равно как-то досадно». «А почему кошмары стали сниться Лансу именно сейчас? Ему у нас плохо?» «Наоборот». «Хорошо», — вздохнул Вениамин. «Так хорошо, что возвращаться к прошлому он категорически не хочет. И подсознание делает это за него, раз за разом прокручивая неприятные воспоминания». «Зачем?» Чтобы избавиться от них, разумеется. Они как заноза в психике. И во время сна мозг пытается ее вытолкнуть, найти решение проблемы, которое не нашел в реальности. Мне, помню, очень долго моя бывшая жена снилась. Будто снова ругаемся из-за моей работы. Мол, и пришел поздно, и принес мало. Пока я однажды не спохватился. Да ведь мы уже три года в разводе. Что я вообще тут делаю? Иди-ка ты, голубушка, к черту. Хлопнул дверью и ушел. И больше никогда этот кошмар не видел. «И как нам заставить Ланса хлопнуть дверью?» Свирепорудующий шваброй Тед споткнулся о ведро, но Дэн героическим броском на пол успел предотвратить катастрофу, только с пол-литра воды выплеснулось. Понаблюдаем, что будет дальше. Зависит от глубины травмы. Может, со временем все само пройдет, когда Ланс накопит новые, более позитивные воспоминания и окончательно осознает, что он больше не чей-то киборг, а свой собственный. И я попросил Ланса зарисовывать свои кошмары сразу после пробуждения. Это и его успокоит, и нам позволит понять, что именно его тревожит. Уф!» Тед домыл до порога пульта гостиной, но не успел выпрямиться и триумфально опереться о швабру, как из-за двери капитанской каюты донеслось бдительное. «И коридор тоже помойте!» Лиса снова включилась. Видимо, стирка все таки не пошла ей на пользу. «Да чтоб тебя!» Проворчал пилот, не уточняя кого именно, и пошел шуровать шваброй дальше, отпихивая игрушку, пока не стало некуда. Тед тихо чертыхнулся, открыл дверь ближайшей каюты и закинул лесу туда. Разумеется, временно. И разумеется, тут же о ней забыл. Как и любой мегаполис, Донебская столица кишела жителями и инопланетными туристами, пестрой голографической рекламой и всевозможными средствами передвижения. От вяло плетущихся по улицам пауков размером с быка до ультрасовременных флайеров. Одинаковыми были только дома, белые конусообразные, на человеческий взгляд различающиеся только размерами. Высота некоторых достигала сотни метров с двадцатиметровым основанием. По стенам спиралями завивались цепочки маленьких круглых окошек, заставляя Полину ломать голову, какой там внутри пол. Неужели наклонный в параллель окнам? Или они наискось от пола идут? На подлете к центральному парку флайер ни с того ни с сего начал барахлить, внезапно проваливаться на полметра и снова выравниваться, как будто не летел, а ехал по ухабам. Верочку и без того недовольную прогулкой окончательно укачала, она отрыгнула полупереваренную блоху и принялась буйствовать еще больше, расшатывая аэромашину. «Дальнейшая эксплуатация данного транспортного средства небезопасна», с сожалением заметил Ланс, высматривая место для посадки. Флайер как раз приближался к площадке перед парком, но в полусотни метров от нее движок отказал окончательно, и приземление, несмотря на аварийную парастат-систему, вышло жестковатым. Стекло забрызгало выплеснувшейся из горшка грязью, и Ланс педантично включил систему очистки, хотя никто уже никуда не летел. Ну вот, удрученно пробормотала Полина, отстегивая ремень безопасности. Теперь Станислав Федотович еще и флайер к убыткам из-за верчики припишет. «Поломка носит самопроизвольный характер и не связана с перевозимым грузом», — попытался утешить ее Ланс. Девушка только вздохнула и, выбравшись из кабины, критически уставилась на Верочку. «Ну что, дотащим ее вручную. Тут всего ничего осталось. Дендрарий находится в центре парка». Ланс заколебался. Человеку, конечно, виднее, но за время жизни с мозгоедами киборг успел усвоить, что необходимо правильно выбирать этого человека. «Может, лучше сообщить капитану о невозможности завершить задание?» «А толку? Он нас обругает, примчится на таксофлайере и опять-таки прикажет тащить Верочку на своем горбу. Таксиста ее вести не согласится. А так мы сперва об удачной доставке отрапортуем, а потом, что у нас тут небольшие технические неполадки. Это уже совсем другое дело. Станислав Федоточ немного поворчит для порядка и пришлет Михалыча». Ланс счел эти доводы логичными. Космолетчики достали из грузового отсека флайера маленькую складную грави-платформу и кое-как перетащили на нее Верочку, пользуясь тем, что она не может нагнуться ниже середины горшка. «Ой!» — Полина пошатнулась, взмахнула руками. «Что это было?» «Фоновая сейсмическая активность», — невозмутимо доложил Ланс по примеру Дэна, скачавший и установивший себе декс программу для малютки. «Непосредственной угрозы не представляет». «Ничего себе у них фон!» Земля снова содрогнулась, а Полина пискнула. Уже от восторга. «Ланс, смотри, какая прелесть!» Киборг вернулся, но на что показывать девушка не понял. «Дома!» — пояснила Полина. «Вот, вот опять. Видишь, как трясутся!» Сейсмическая волна проходила сквозь огромные конусы, как сквозь желе, заставляя их вибрировать до самой макушки, но не причиняя никакого вреда. Только птицы с навершей повспархивали, закружили над городом с возмущенным визгом. Это Ланс видел, но кивнул чисто для галочки. Что тут прелестного-то? Только в глазах от этой дрожи ребит и резко возрастает нагрузка на процессор, пытающийся стабилизировать картинку. Толчки, к сожалению, Полины прекратились, и дома замерли. Поднырнув под висящую в метре над землей платформу, Ланс привязал к ее краям концы длинной синтетической веревки, в которую Полина вцепилась радостнее, чем коропус в веревочку санок. Ланс! «Иди сзади и смотри, чтобы Верочка не упала и ни за что не ухватилась». Киборг послушался, гадая, насколько ее хватит. Но пока что Полина тянула платформу с энтузиазмом ломовой лошади, которая скорее помрет в глоблях, чем их бросит. Ну и ладно. Ему меньше работы. Можно сосредоточиться на наблюдении и обеспечении безопасности. Тут, правда, дел тоже было немного. Деревья в парке росли нормальные, неподвижные, Они, многочисленные прохожие, без просьб разбегались и разлетались с дороги, суматошно хлопая куцами крылышками, но вроде не возмущались и не грозились вызвать полицию. Но мало ли, куда и зачем два хуманса волокут на веревке разъяренного дендроида. Может, выгуливают? Уф! Полина остановилась и утерла лоб. Тут Ланс был с ней согласен. Влажность воздуха возросла на 46%, температура на полтора градуса, а чуть подальше дорога упиралась в 50-метровую расщелину с мостом в форме черного плетеного желоба. На его середине огромной серой глыбой застыл фризский турист, любующийся видами сразу по обе стороны моста. Один глаз на длинном стебельке туда, другой сюда. Полина решила сделать передышку и, выпустив веревку, подошла к краю расщелины и перевесилась через ограждение. «Ого!» Оба берега отвесно уходили вниз, на добрую сотню метров, по широкому дну ущелья бежал мутный серый поток, бурливший на подводных камнях, как кипяток. «Я так понимаю, другого пути через парк нет?» Полина опасливо потрогала тонкое, светящееся насквозь полотно моста, сплетенное словно из гибких и тягучих палочек лакрицы. «Хоть бы перила добавили, а то края жёлоба загибаются вверх от силы на полметра». Ланс тоже подошел, посмотрел, прикинул предельную нагрузку на мост, минимум три тонны, и предложил. «Оттранспортировать тебя и груз на ту сторону?» «Нет», — встрепенулась Полина. «Все нормально, я сама». Земля снова качнулась под ногами, и мост вместе с ней. Вода забурлила еще сильнее, от нее пошел желтоватый пар. Фрис, наконец, заметил очередь у входа на мост и виновато дал задний ход, освобождая путь. Полина на всякий случай дождалась, пока ксенос полностью сползет на землю. Раз мост выдержал эту тушу, то и им бояться нечего. Но заходить туда одновременно с ним, наверное, все-таки не стоит. После фриса на мосту было немножко скользко, прутья словно сухим мылом натерли. Полина поскользнулась раз, другой, убедилась, что все просчитано, падать, если что, она будет ровно в центр жолова, а не через край, и уже уверенно поволокла грави платформу на другой берег. Мост стоял как каменный, чтобы раскачать его требовалось нечто намного тяжелее человека и даже Фриса. Ланс задержался, ко входу на мост приближались два крупных подозрительных объекта, но приблизившись решили, что ланс подозрительнее, и свернули на другую тропу. Киборг ускорил шаг, нагоняя спутницу, и очередной подземный толчок застал его на середине моста, а Полину с Верочкой почти на выходе. Мост завибрировал и слегка поддал под ноги, заставив девушку подогнуть колени и ахнуть от страха или от восторга, она сама не поняла. Этим бы дело и ограничилось. На самом деле мост мог выдержать не 3, а 30 тонн, но не выдержала треснувшее от постоянных землетрясений скала, и оставшийся позади конец моста отломился от нее вместе с огромной глыбой. Стало видно, что черные прутья пронзают ее, как ветвистая сеть корней, И даже торчат с другой стороны глыбы. Однако восторгаться инопланетными технологиями было уже некому. Полина выпустила веревку и упала на колени, а там и вовсе вытянулась в струну, едва успев засадить пальцы в мост и отчаянно скребя по нему ногами. Пальцы в щели влезали, дутые носы кроссовок нет. Лансу вполне хватало и рук. Он даже на одной без труда взобрался бы по ставшему вертикальным жолобу, помогая себе зубами. Ланц! Отчаянный крик девушки резанул уши и словно прибавил имплантатам 20% мощности. Но не успел киборг их задействовать, как девушка продолжила «Лови Верочку!». Ланс молниеносно проанализировал ситуацию. Полина еще держалась, Верочка уже летела. Киборг сцапал ее, как гадюку за шею под самым бутоном. Второй мелкий бутон немедленно тяпнул его за предплечье. Комбес не прокусил, но впился мертвой хваткой. Ланс был уверен, что дендроид вылетит из полужидкой почвы и тяжелый горшок с грязью рухнет в кипящую воду, как уже рухнула перевернутая грави-платформа. Однако движимая самосохранением Верочка растопырила корни, упершись ими в стенки, и рывок чуть не сорвал вниз самого Ланса. В следующий миг Верочка благодарно оплела своего спасителя лысыми ветвями и принялась душить, чтобы удавить человека, тем более киборга сил у нее не хватало. Но стреножила его она надежно. Обе руки у Ланса были заняты, большая часть мощности системы уходила на удержание на жолобе. Тем временем до Полины дошло, что она переоценила свои подточенные диеты силы. Ланс, я больше не могу! И... Ланс понял, что даже если выпустит Верочку, это ничего не изменит. Она продолжит на нем висеть, только еще и кусаться начнет. А два объекта он точно не удержит. Тогда киборг сам вцепился зубами в ближайшую ветку и, яростно мотнув головой, с первого раза перервал пополам. Из ветки хлобыснул тёмно-синий сок, залив лансу рот, подбородок и грудь. Токсичность — низкая питательная ценность, средняя, — услужливо доложила система. Расправиться со второй веткой ланс не успел. Своими невеликими целлюлозными мозгами Верочка осознала, что ее, кажется, поймали и цинично заживо жрут. Внезапное... Превращение из хищницы в жертву потрясло нежный тепличный цветочек до глубины сердцевины. Верочка тут же расплела ветки и принялась отпихиваться от киборга с той же энергией, с какой только что его стискивала. Лансу только того и надо было. Раскачав этот маятник до нужной амплитуды, он разжал руку. Полина с Верочкой разминулись в воздухе, как воздушные гимнастки. Одна вверх, другая вниз. Але-хоп! Держать Полину было проще. И вдвое легче, и не кусается. Ланс втянул ее повыше к себе на спину, и, убедившись, что дрожащая девушка надежно обхватила его руками и ногами, полез вверх. Когда киборг перевалил животом через край расщелины, к ним уже со всех сторон сбегался народ, в том числе служащий парка. Полурасплесканный горшок стоял посреди некогда пышной клумбы, облитой грязью, как шоколадом. Сникшая Верочка судорожно вжимала корни в остатки грязи на дне, а при виде дендроядного ланца вообще сложилась в бутон, наполовину скрывшись в горшке. Полина приподняла голову, сделала слабый приветственный жест рукой и пролепетала. — Здрасте. Скажите, пожалуйста, где тут у вас дендрарий? За час стоянки на космодроме четверо доброжелателей из коллег-космолетчиков поочередно и независимо успели предупредить Станислава, что вокруг его корабля вертится крайне подозрительный тип, кажется, даже с оружием. Капитан вежливо благодарил всех за бдительность, про себя мрачно думая, что надо бы, что ли, попросить Михалыча хотя бы респиратор надеть. Мол, исключительно ради заботы о его здоровье. А то мало ли, чем он может надышаться, прочищая сопла движков молекулярным скрипком. Пятым возле трапа космического мозгоеда остановился полицейский «Флайер», сразу напомнивший Станиславу, что Ланс с Полиной уже подозрительно запаздывают. Ах, нет, уже не запаздывают. Уже вылезают из «Флайера» с видом нашкодивших котов, подравшихся в грязи. «Станислав Федотович, они нас просто подвезли!» зачастила девушка, увидев страшные капитанские глаза. «А Флайер самопроизвольно сломался. Сейчас его аварийка привезет. А за мост перед нами даже извинились!» Это администрация парка виновата, что давно его не проверяла. Высадив Полину с ланцем, полицейский флаер немедленно сомкнул двери и улетел, словно опасаясь, что безумная парочка может шмыгнуть обратно. Станиславу выбыл лишен такой возможности. Верочку-то хоть благополучно доставили. Да, только без одной веточки. Маленькой. Самопроизвольно сломавшейся. скептически уточнил капитан. А. э, Почти. Полина поспешно уволокла задумчиво облизывающегося ланца в корабль. Станислав собирался идти за ними, вытряхивать, а если понадобится, и выколачивать правду об их подвигах. Но тут к космическому мозгоеду подъехала машина аварийной службы со сломанным флайером. Михалыч охая и ахая засуетился возле него. Капитану тоже пришлось спуститься по трапу и расписаться в ведомости. Аварийка уехала, но один из денепцев остался. Похоже, его тоже просто подвезли. Зависнув напротив капитана, Ксена с басовитым гудением привлек его внимание, а затем в разнобой потер друг о друга многочисленные грудные лапки. Из транслятора донеслось механическое «Приветствие с пожеланием хорошей работы организма. имея честь с капитаном говорить судно данного я». «Да», — обреченно подтвердил Станислав, не сомневаясь, что это как-то связано с похождениями его курьеров». «Имеется желание сотрудничества денежного в перевозке слитков почвенных солей на планету Цредаим?» «Конечно!» — обрадовался и одновременно изумился капитан столь внезапной до симпатии. «А вы, простите за любопытство, из справочника космопорта о нас узнали? Или кто-то из знакомых порекомендовал?» Да небес неожиданно ссутулился и выпустил из спины два веера жабр из ветвистых тончайших нежно-голубых нитей на расстоянии, казавшихся полупрозрачными облаками дыма. Они медленно затрепетали, вытряхивая из капилляров углекислый газ и захватывая кислород. Станислав вежливо дождался, пока его собеседник надышится и продолжит. «Отвага сотрудников ваших, увиденная потрясла мои внутренние органы. Грузодоставка важнее своей жизни спасения. Что может быть лучше для доверия в работе?» «Да уж», — пробормотал огорошенный капитан. «То есть, да-да, у нас все сотрудники такие. Потрясающие». «Ну все, хана», — обреченно сказал Тет, выслушав подробный Полинин рассказ об экстремальной доставке. «Если Лансу даже на ровном месте всякая фигня снится, «То представляю, что после такого будет». Компания дружно уставилась на котика со скрещенными ногами, сидящего на диване и полностью поглощенного рисованием. Верочкин сок с него так до конца и не отмылся, кожа вокруг рта и на подбородке осталась синеватой, словно ланс хлебнул чернил. «Запрем его на ночь?» — с сожалением предложила Полина. «Да, но лучше подстраховаться», — согласился Вениамин. «Дэн, ты же у нас завтра дежурный и первым встаешь. Присмотришь за лансом?» Рыжик кивнул. «Я утром его выпущу, а если получу сигнал, что он посреди ночи пытается молча открыть дверь, то успею ему помешать и разбудить». Ланс знал, что команда говорит о нем, но не вслушивался. Тон беседы был стабильно ровный, не внушающий беспокойства, ну и ладно. А сегодняшний день, несмотря на неудачный полет, Лансу, пожалуй, понравился. И Полину сумел сохранить, и захвалили потом за это. Пообещали на целый час дать флайер просто покататься, как только Михалыч его починит. Без Верочки в пульта гостиной стало тихо и спокойно, но как-то пустовато. «Котик, тебе попозировать?» Уже ничем не заслоняемая Маша поочередно изобразила натурщицу мечты для художника-академиста, импрессиониста, абстракциониста и кубиста. Ланс помотал головой. Он, как всегда, рисовал не людей, а предпочитал делать это по памяти. А впрочем, Ланс немного сдвинул блокнот и, по-прежнему, не глядя на голограмму, принялся, пририсовывать к центральному персонажу еще одного. За час со Станиславом связалось семь потенциальных клиентов, и двум последним капитан уже был вынужден отказать, место в грузовом отсеке закончилось. Транспортник быстренько задраил шлюзы и взлетел, пока новые заказчики не появились и предыдущие не передумали. Этот успех стоило отметить. «Эгегей, все к столу!» — громогласно возвестил Тед. «Смотри, Поли!» «Мы с Дэнькой говяжьей печенки нажарили и целый тазик твоего любимого салата настрогали. С картошечкой!» Пилот соблазнительно покачал здоровенной пластиковой миской. «Специально для тебя, как главной героини!» Полина едва скользнула по ней равнодушным взглядом. «Спасибо. Но у меня сегодня по плану овсянка с яблоком». «Ты серьезно?» «Ты чуть не выронил миску?» «Да ладно. После такой передряги просто необходимо хорошенько перекусить, заесть, стресс. И вообще...» «У тебя уже круги под глазами. Слезай нафиг со своей диеты, пока не поздно». «Теперь, когда она увенчалась таким успехом...» Девушка уставилась на друга с недоумением святого, который, наконец, пошел по воде, а его зовут поучаствовать в сатанинской оргии. «Я только что взвесилась, минус три килограмма. И представь, совершенно не хочется есть. Видимо, организм переключился на новый здоровый режим». «Или еще не оправился от шока», — скептически предположил Тед. «Ничего подобного. Мне и утром не хотелось. И при этом прекрасно себя чувствую. Такая легкость во всем теле появилась». Полина излучала неподдельную эйфорию. Даже Дэн не нашел к чему придраться. «Но если моя еда так вас раздражает, то не вопрос. Я могу пообедать в каюте». «Ладно, сдаюсь, ты нереально крута». Тед отставил тазик и поднял руки. «Больше никаких шуток на этот счет. Иди вари свою овсянку, мы подождем. Обнаружив у себя в каюте приветливо скаливающуюся шуарскую лесу, Ланс озадачился. Раньше он не обращал на эту штуку внимания, но лежит себе в пульта гостиной и лежит. У людей много странных бессмысленных предметов, украшающих жилые помещения. На этом, по крайней мере, Кочка иногда спала. И после стирки уже успела, вон белые шерстинки к фиолетовому меху прилипли. Ланс поднял лесу, собираясь добросовестно отнести ее на место, повернулся к двери и спохватился что до утра она изнутри уже не откроется. В случае нужды, конечно, можно позвать кого-нибудь из экипажа по кому, а в случае крайней нужды попросту вышибить. Но Ланс решил, что это не тот случай. Утром отнесет. В глубине леса заурчал сервопривод. Игрушка сменила центр тяжести и скособочилась. Киборг перехватил ее поудобнее, и прижал к груди. Лиса была мягкая, пушистая и вкусно пахла космическим мозгоедом. Моющим средством, которым команда стирала свои вещи, руками экипажа, котькой, свежей пылью, жареной печенкой и немного гарью. А еще у нее красиво, совсем как у киборга в темноте, светились глаза. Ланс задумался. Выпитая на ночь пиво бессовестно разбудила Теда незадолго до будильника, не могла уже часок потерпеть, и категорично заявила пилоту, что они больше не могут быть вместе. Тед нехотя подчинился его требованиям, а на обратном пути на всякий случай сделал пару лишних шагов и заглянул к ланцу в каюту. Постоял минутку в дверях, ухмыляясь и умиляясь. Котик крепко спал в койке, обхватив лису обеими руками и уткнувшись щекой ей в грудь. Подушка валялась на полу. Лицо у киборга было абсолютно безмятежное. Если ему что-то и снилось, то нейтральное или даже приятное. На столике лежал открытый блокнот. В слабом свете лисы Теду удалось рассмотреть рисунок. Который Ланс сделал днем. Полина, обнимающаяся с Верочкой. Лицо у Ланса получилось неважно, карикатурное какое-то, с косящими глазами и острым, уполшим в сторону носом, но вполне узнаваемое. На соседней странице было пусто. Тед уже хотел вернуться к себе и попытаться доспать оставшиеся 50 минут, как вдруг из пульта-гостиной донеслись остро характерные звуки, сдвигаемой со сковороды крышки. Котька, зараза! сообразил пилот. Кажется, он забыл убрать сковородку в холодильник, и кошка запоздала, обнаружила этот подарок судьбы. Тед поспешил туда, на ходу стягивая с ноги тапку, но применить ее пилоту не довелось. Возле открытого холодильника стояла босая Полина в пижаме и, упоенно причмокивая, пожирала со сковородки остатки печенки прямо руками, а потом ими же залезла в миску с салатом, загребая его горстями. Ехидная... «А как же диета?» застряла у Теда в горле. Девушка повернулась, оставив холодильник на распашку, и, не прекращая жевать, двинулась на пилота с открытыми невидящими глазами и вытянутыми вперед руками, перемазанными майонезом, как человеческими мозгами. «Вот блин!» — пробормотал Тед, вжимаясь спиной в стену. Полина безмолвно прошествовала мимо и скрылась в своей каюте.